Нина Князькова. Олька. Глава 1. Ольга. Ты уверена, что больше не хочешь у нас работать? Анжелика держала в руках моё заявление на увольнение. Нет, дипломную работу я уже написала. Сегодня после обеда защита. Потом у меня полугодовая стажировка в Германии. Один университет попросил поделиться своими знаниями. Какие-то экономические нововведения изучать будем. А там Не знаю пока, призналась. Ликаса с вздохом подписала бумагу. До этого она благополучно отправила меня в отпуск, так что проблем с отработкой не было. Право подписи Виталик ей оформил ещё 2 месяца назад, так как просто физически не мог справиться с тем объёмом бумаг, который ему подкидывала неугомонная бухгалтерша. Да и Надежде рожать скоро, шефу не до каких-то там бумажек. Жалко. Где я ещё такого способного работника найду, да ещё и компетентного? Она вновь вздохнула. Но «Ну, вы можете кого-нибудь постарше взять, посоветовала я. Анжелика скривилась. У тех, кто постарше, какие-то слишком практичные заскоки по поводу реализации процессов. Мы бы в два раза медленнее строили. В общем, если после стажировки ты вернёшься к нам, я буду очень рада. Предупредила она: Гарин будет не рад, теперь перекосила меня. Но я подумаю над твоим предложением. Ты уже сейчас уезжаешь? спросила она. Я кивнула. Деддя Гек уже вещи в машину сложил и ждёт меня у конторы. Лика быстро подошла и обняла меня. О моём отъезде знали только она, Кира и Настя, помогавшие мне паковать вещи. Остальным я ничего не стала рассказывать, да и не когда им. Машка сейчас организовывала полосу препятствий на участке Хохрикова. Вика с Артуром поссорились со всеми родственниками, так как детей отказываются делать в срочном порядке. Таня отходит от тяжелейших родов, во время которых Артём чуть реанимацию не разнёс, но самая сложная ситуация сейчас у Полинки с Наташкой. Мать Поли отправила на экспертизу волосы сына и Наташкиного Юрки. Пришли результаты с закономерной формулировкой, что Петька является биологическим отцом ребёнка. Эта бешеная женщина пришла к сыну и ткнула его носом в бумаги. У того даже сердце прихватило. Как надка орала, выгнала свекровь из дому и сказала, что больше не подпустит её ни к Петьке, ни к Юрке. Мужу ей пришлось всё рассказать. Поля тоже попала за то, что она всё знала. А ведь девки беременные, мало ли что случиться могло. В общем, скучно я живу. Но по всем этим причинам я ничего не стала больше никому говорить и решила уехать, не прощаясь. Мне тяжело было бы расставаться с девчонками. Ужас просто как. И Толик, его сегодня догиль в город специально отправил, чтобы скандала не было. Опять же дядька начальство подговорил. Возможно, я больше никогда в жизни с Гарином не встречусь. И почему-то от этого очень хотелось плакать. Когда вышла из конторы, стерла одинокую слезинку и отправилась к машине. Ко всему прочему, у меня еще сегодня день рождения, будь он неладен, никогда их не любила. Каждый раз приходилось вспоминать, что я мелкая шмакодявка по сравнению со всеми меня окружающими. И в школе так было, когда я через класс прыгала. И в универе так же. Даже когда на заочку перешла. И в конторе этой была самой молодой. Здесь я просто-таки возненавидела цифру в паспорте. Потому что считала, что Толик именно из-за нее меня и доставал. Попрощалась. Дядя Гек отложил телефон в сторону, когда я села в машину и пристегнулась. С Кирой разговаривал. «Да». Тяжело вздохнула. Может быть, останешься? Если из-за Гарина уезжаешь, то я ему еще могу одно внушение сделать. Нет, тут же вскинулась я, не надо. Я просто уеду, и все, пройдет. Поймала на себе скептический взгляд родственника, но сдаваться не собиралась. Мне просто нужно подумать. И одной пожить тоже нужно. Дядька больше ничего не сказал. Просто завел машину и повез меня в город. Я номер в отеле снял. Сегодня переночуем, а завтра с утра до матери твоей доедем. Там всё, что нужно, соберёшь и увезу тебя в аэропорт, предложил он. Я кивнула, говорить не хотелось. Хорошо, что мама в соседней области живёт. Мне удалось перевестись в местный филиал университета, так что последнюю сессию я сдавала в ближайшем городе. Это было гораздо удобнее, чем мотаться по 4 1/2 часа в одну сторону и столько же обратно. Я смотрела на жёлтые деревья, стоящие вдоль дороги. Красиво и грустно. Уезжать не хотелось. В голове постоянно мелькала мысль, что, может быть, не всем людям нужна карьера в международных компаниях, не всем нужны мешки денег и признание. Может быть, чьё-то счастье это обычный посёлок с добродушными жителями, работа в компании местного застройщика и жизнь с Тут я прервала свои мысли, чтобы они не свернули на скользкую дорожку. Я молодая и перспективная. Мне просто необходимо попробовать проявить себя где-то ещё. Уговаривание себя самой помогало плохо, но настроена я была решительно. И когда дядя подвёз меня к универу за час до защиты диплома, То я заставила себя собраться, захватила из машины сумку и папку с работой и отправилась в обитель знаний. Вместе со мной сегодня свои творения защищали ещё 6 человек, которых отобрали для стажировки. Правда, они были все старше меня, но когда это меня смущало, в родном городе для поездки в другую страну было отобрано ещё 13 человек, итого 20 по обмену в Россию приедут столько же немецких ребят. Проверку работ задержали. На защите один из парней, Кирилл, умудрился потерять сознание. Оказалось, что он всю ночь не спал, готовился, вот нервная система и не выдержала. Ничего, аклимался, защитил и теперь сидел сине-зелёненький с нами в коридоре и ждал вердикта. Не знаю, что там обсуждали преподаватели. Но ждать пришлось еще два часа. Потом еще полчаса выслушиваний, как на нас надеется страна, ведь все сдали работы на отлично. И билеты на самолет тут же выдали. Мне отдельный, так как я полечу из другого города. Мы вышли из здания университета, когда на улице уже было темно. Я с наслаждением вдохнула прохладный осенний воздух. Оказывается, я тоже сильно перенервничала хоть и была уверена в своих силах. — Оль, идем в кафе, отметим, — позвала меня Алька, рослая брюнетка на пять лет старше меня. — Ой, девчонки, какое кафе? Мне б сейчас в бар или в клуб, и хорошенечко там оттянуться напоследок, — заявил Кирилл. — Говорят, что немки все страшные. — Да и не до того там будет, — вздохнул он так, как будто за границей приготовился к целебату. Аля нахмурилась. "Ольке нельзя в бар, её туда не пустят. Она ж маленькая." Девушка отвесила сокушнику под затыльник. "Так что все идём в кафе. Мне есть 18", с лёгкой обидой сказала я. То, что сегодня мой день рождения, я предпочла умолчать. "Вот видишь?" Кирилл ткнул в меня пальцем. "Ей уже можно. Все идём в бар." Аля поджала полные губы. Но все остальные поддержали эту идею и потащили нас в нужную сторону. Оказывается, что бар был совсем недалеко, в паре кварталов от университета. Так что дошли мы быстро. Охранник, большющий квадратный мужик в костюме, встречал нас хмурым взглядом. Но Кирилл что-то ему тихо сказал, и тот кивнул, пропуская нас. Только вот меня так просканировали взглядом, что я все свои косточки в теле почувствовала. Странно, что паспорт не попросил, хотя должен был. Вот наш столик. У меня тут сестра барменшей работает, так что я заранее заказал. Он улыбался так, как будто мы только что должны были ему как минимум поаплодировать. Аля раздражённо фыркнула. Я, конечно, не особо разбираюсь в чужих взаимоотношениях, но тут явно назревал конфликт интересов. Тем более, что Кирилл частенько бросал на девушку многозначительные взгляды, вот только она ничего не видела или видеть не хотела. Парни, услышав наши предпочтения, сразу рванули к бару, оставив нас трёх девчонок сидеть за столиком. От алкоголя я отказалась, решив, что сок лучшее решение, тем более что завтра рано утром нужно выехать в родной город, за пару часов собраться и ехать в аэропорт потом самолет до немецких просторов, а я ужасно боюсь летать, и встреча с теми кураторами, у кого мы будем проходить стажировку. «А я здесь уже была», — начала объяснять Стешка, третья девочка. «Мы с подружками сюда пару раз ходили. Одна даже богатенького парня здесь подцепила. Дело к свадьбе идет». Мы с Алей переглянулись. «Все-таки мы, кажется, более приземленные в этом вопросе». Фигня это все. Нужно самой в жизни состояться, — поморщилась брюнетка. От состоятельности мужика мало что зависит, если у тебя за плечами ничего нет. Принцы ищут принцесс, а в итоге женятся на умных ломовых лошадях, за которыми будут, как за каменной стеной. Вон Клеопатра. Была страшненькой, но жутко умной. «Много ты знаешь», — усмехнулась Стешка. «Посмотрю я на тебя, когда к тебе начнут в немецкие графья подкатывать». Историю учи, болезная, граф от там особо и не было. Так, барончики, да и нужны они мне как третий подследник, не сдавалась Аля. Я лучше за русского Ваньку замуж выйду, который будет пить, деньги отбирать и по бабам ходить. Стежка тоже не хотела сдаваться. Эх ты, дремучесть отсталая. Сейчас любой сварщик с завода может себе ипотеку на трёшку взять, да и пьют уже далеко не все. У меня сестра двоюродная за перспективного плотника замуж 4 года назад вышла. Так он уже полгода назад ей и поместье за городом приобрёл в этой Тивже, кажется, элитный посёлок, между прочим. Я там пару раз была. Красиво, виды изумительные, дома шикарные. Я усмехнулась. Вот как теперь в городе эту деревню величают. Да, и внутри разливалось приятное тепло гордости. Все же я свою маленькую ручку приложила к этому проекту. Что-то внутри заставило меня обернуться. Показалось, что где-то рядом мелькнул знакомый затылок. Нет, показалось, наверное. Вздохнув, полезла в сумку за телефоном. Нужно дядьке Геку написать, что осталось с друзьями по стажировке. — Да брешешь ты! Я слышала, что там какие-то проекты по какому-то заводу готовят. Рыбному, что ли? Степанидова вопросительно уставилась на меня. Я кивнула, так как именно по этому проекту и написала дипломную работу, и Догилевы её тоже взяли в разработку. Мне, правда, Анжелика помогала, но всё же. И где твой плотник там работать будет? Ему до города полчаса на машине, фыркнула Аля. Уж с голоду не помрёт, да и в самом посёлке работы навалом. Хотела бы я себе такого надёжного Надёжных много, рисковых мало. К нам подошёл Кирилл и начал расставлять напитки на столе. Мне он припёр двухлитровый кувшин сока. Я точно лопну. Аль, нужно на перспективных смотреть, а вдруг выстрелит, и он миллионером станет. А вдруг только дети случаются, огрызнулась девушка. Я усмехнулась, но промолчала. Пока парни рассаживались, а рисковый парень пристраивался около Альки, Я уже выпила стакан сока. Оказывается, у меня сильно пересохло горло, пока я нервничала около аудитории и ждала результатов защиты. Воды себе взять я тогда и не догадалась. Через полчаса, когда ребята устроили дискуссию о том, что русские пацаны круче иностранцев, я пробормотала извинения, схватила сумочку и отправилась в туалет. Сходить в маленькую комнатку в Невере по объективным причинам я не могла, ждала результатов. Зато сейчас почти бежала к вожделенному закутку в конце зала. Вновь почудился почти знакомый затылок в районе бара, но мне было не до этого. Отстояв очередь из напомаженных девушек, я сделала все дела и облегчённо выдохнула. Как же мало для счастья нужно. Не спеша вымыла руки, просушила обновила блеск для губ и отправилась искать занятый нами столик, где-то в начале зала. «Ой, Оль!» — на меня налетел Кир, и он уже ощутимо пошатывался. «Тебя Алька уже искать хотела. Я сама отрежь... врежь... искать отправился, в общем». Он неуклюже положил мне ладонь на плечо и указал рукой направление. Неожиданно рядом послышался рык. «Отпусти ее!» Резкий и знакомый голос заставил меня тут же сделать шаг назад. Ну что за карма? Почему именно сегодня и сейчас? Я подняла глаза и поняла, что долбаный затылок мне не мерещился. Его пьяный обладатель сейчас, держась за спинку ближайшего стула, таращил свои синие глаза на Кирилла. Драки быть, решила я, и вывернулась из-под руки парня. Что ты здесь делаешь? возмутилась Гарин криво усмехнулся и немного пошатнулся. «Напиваюсь», — честно признался он, и снова переключился на моего сокурсника. «Шел от седа», — сказал он, точно передав интонацию Анны Николаевны, когда она кротов по огороду гоняла. «Чего?» — интеллигентно переспросил Кир, снова пытаясь приобнять меня за плечо. «Я поняла, что сейчас всем будет совсем плохо». Да что там? Меня за вторые страны не выпустят, если я сейчас не вмешаюсь, и Кирилла не выпустят, и тогда у него с Алькой точно шансы не будет. Я вывернулась из-под руки Кира и подошла к столику. Олька, тут же окликнул меня замешкавшийся парень. Иди, я немного посижу с коллегой, ответила ему. Даже обернулась и кивнула, давая понять, что всё под контролем. Ладно, отозвался парень. Кажется, ему и самому было страшно ввязываться в неприятности накануне важной поездки. И я снова повернулась к хмурому и шатающемуся Гарину. Угостишь напитком? У меня возникло ощущение, что ему пришлось себя переломить, чтобы оторваться от уничтожения взглядом спины Кира. Он сфокусировал сильно расширенный зрачок на мелкой мне. Что? хрипло переспросил он. Напитком меня угостишь? Спросила, облизнув при этом пересохшие губы. Он еще пару секунд смотрел на меня, а потом взял за руку и с силой потащил к бару. Я только радовалась тому, что моя сумка с билетом и другими документами со мной, а то мало ли что еще сегодня может произойти. Может, дядю Гека вызвать для всеобщей безопасности. Молочный коктейль, услышала краем уха, вскарабкиваясь на высокий стул. Во мне тут же вскипело негодование. Я совершеннолетняя, взвилась. Ах, он меня малолеткой считает. Почему-то меня так не задели слова однокурсников, как мне не толика. Вот только я не рассчитывала на то, что Гарин резко обернётся и вопьётся в меня немигающим, чуть протрезвевшим взглядом. "Давно", прохрипел он через минуту. Я замешкалась и решила признаться. Сегодня И скривилась. Гарин почему-то рвано выдохнул. «Намешай там что-нибудь. Мне тоже!» — рыкнул, не глядя на барменшу, которая бросала на нас подозрительные взгляды. Я сглотнула под пристальным взглядом странного мужика и огляделась. «Да, спасать меня маленькую было откровенно некому. Повсюду сидел люд, мечтающий наклюкаться. Паспорт дай!» — вдруг попросил Толик, тяжело осевший на стуле скрипнула зубами, но всё же залезла в сумку и достала паспорт, протянула. Он даже забирать не стал документ из моей руки, сфокусировавшись, посмотрел на дату, громко перематерился и вытащил из карманов джинсов свой телефон. Набрал номер. Мне нужен подарок на день рождения, безапелляционно заявил он. Срочно. И ещё секунд через 10. Девочки, да, и телефон отключил. Мне почему-то стало страшно. Я не знала, кому звонил Толик, но было ощущение, что человеку, который может многое решить. И так как это вряд ли был дядя Гек, то скорее всего, звонил он Виталику Догелеву. Зачем? прошептала, глядя на пошатывающегося мужчину, устроившегося на соседнем со мной барном стуле. Нервно поёрзала на месте сама, но вопросительного взгляда не опустила. "Хочу", вдруг упорямо заявил мне Толик и уставился на меня немигающим взглядом.